Глава 17. Стратегия развития. Совет бригадиров пристоял важный. Мост построен, что дальше? Открываются новые возможности почти по всем направлениям: и в добыче пищи, и в ремёслах, и в строительстве. Какие-то вопросы уже заранее обсуждали, какие-то обдумывали, но решения по ним не приняты. Но всё пошло не так. Вечером вся капсула была встревожена. Заболели два человека: кашель, температура, боль в горле. Медики всю ночь возились с больными. Совет отложили на утро. Тут не до шуток. Эпидемия может стоить половины жизни людей, а может и всех. Когда собрались первое, попросила слово наставница. Все вы знаете, у нас заболели две девочки. Ангина. Температура доходила до тридцати девяти. Я проверила всех. Еще у троих есть слабые симптомы. Та же ангина, но в легкой форме. Всех больных по возможности изолировали и заставили ходить в масках. Зимние антибиотики не действуют. Лечили симптоматически. Сбивали температуру таблетками и обтираниями, делали полоскания для снятия отёка горла. Потом попробовали антигрибковое средство широкого диапазона. Помогло. Кризис прошёл. Состояние девочки улучшается. Горилкин поинтересовался, чем они заразились? Это зимная болезнь или местная? Виолетта Степановна развела руками. Лаборатории у нас нет. Можно предположить, что возбудитель местный. Вряд ли это вирус, скорее всего и не бактерия, вероятно грибок. Может передаваться по воздуху с кашлем, но при разумных мерах предосторожности заражение друг от друга удастся избежать. Больные выздоравят? Карл спросил. Надеюсь, да. Сами понимаете, болезнь новая, гарантий никаких. Могут быть осложнения, если их не случится, тогда выздоравят как при обычной ангине. Наставница взглянула на напряжённые лица бригадиров и успокоила их. То, что есть больные с легкой формой протекания, дает надежду, что наш иммунитет с этой заразой как-то справляется. Так что у нас есть хорошие шансы, даже если земные препараты закончатся. Что стал источником заражения? Есть мысли? Наставница только плечами пожала. Заболели только девушки, удивился Олег. Если источник заразы местный, то больше шансов заразиться у парней или у нас с Федоровой. Мы больше ходим, контактируем с местной живностью. Правда, до нас динозавры вроде не кашляли. Разве что кровью обдавали. А фамилии всех, включая легко заболевших, можно? Тягина попросила. Наставница перечислила. Тут одни поварихи. Сразу ловила общие они. Парни расслабились. Раз дело в кухне, пусть девушки думают, они лучше понимают, как там все происходит. Оксана неуверенно предположила. Приготовки девушки имеют дело с сырым мясом. В последние дни из-за дождей и вяленое мясо крокодила пошло белым налетом вроде плесени. Мы проверяли анализатором, не ядовито. Решили пока налёт только по поверхности, просто срезать верхний слой из куска перед тушением. Может, это и есть источник заразы. А почему не все, кто на кухне дежурит, заразились? Аня засомневалась. Я поняла, вскрикнула Оксана. Некоторые девушки едят вяленое мясо сырым. Понемногу, говорят, оно вкусное, как сушёная рыба примерно, а тушёное уже всем надоело. Ясно, нахмурилась наставница. Значит, мне этих красавиц ещё и на глисты проверять теперь. Я сейчас спрошу у них, пробовали ли они сырое мясо. На время Виолетта Степановна выпала из обсуждения. Без неё говорить о медицинских проблемах смысла не было. Тягинова вспомнила о хозяйственной стороне вопроса. Нам с мясом надо что-то делать, даже не с мясом, а со способом его хранения. Иначе питаться за счёт больших охот, после каждой из которых мяса хватать на месяц не получится. Если дело в дождях, может под навесом его хранить, предложила Кабза. Построить специальный, и пусть там висит в сухости. А летом начнётся жара. Проблема вообще не актуальной станет. Нет, просто навес не поможет, оценила идея со своей точки зрения Горелкин. Тонна или две мяса в одном месте, даже под вялиного будет пахнуть, привлекать хищников. Не столько даже крупных, сколько ворон. Сарай со стенками из жердей или кулатых досок, Король предложил. Олег молча поморщился. На запах набегут рапторы или вороны смогут внутрь пробраться. Сарай станет постоянным источником проблем. А чего мы паримся? подскочила Кобза. Давайте погреб выроем или пещеру. Это вариант, задумчиво согласился Сергей. Рядом с проходом к мосту, там, где мельник о глину берёт, уже вполне приличная пещерка образовалась. Там потолок песчаный, но если его укрепить, то вполне нормально получится. И зверёй туда не попадёт, особенно если двери сделать. Так там же воды по колено, удивился Олег. Песком подсыплем пол повыше. Влажность высокая останется, для хранения мяса не пойдёт. Сам что предлагаешь? Рядом с капсулой отдельный погреб вырыть, глубиной не до водоносного слоя, а метра 2-3. Ой, а помните, вы под капсулу землю подсыпали. Давайте прямо под капсулой ямы вырыем и погреб там сделаем. Оживила Соня Тягина. Сверху готовое перекрытие, там сухо, вентиляцию легко сделать и никакой ترбазавр не докопается. Эта идея всем понравилась. Погреб под капсулой решили сделать следующим. После моста строителям объекта. Организацию строительства погреба взял на себя Король. На этом тему закрыли. Наставница всё ещё не вернулась. Олег, а что у наших мастеров? поинтересовался Сергей. Ты с ними теперь постоянно общаешься? Риверу надо помочь пару брёвен завтра срубить и притащить. Он их собирается на доски колоть и стволы и с лавками делать. Мы сырье охраняем. Ракин сторожит, нужен один парень таскать. Одного хватит. Они их будут на привязках через плечо таскать, вдвоём за один конец. Так можно шестиметровое бревно средней толщины утащить, хоть и тяжело. Больше людей неудобно на брёвна ставить. Возьми двоих, пока они первое бревно будут тащить, Ривер второе срубит и очистит от веток. Точно. Олег обрадовала возможность ускорить работу и меньше оставаться в опасном лесу. И ветки пусть соберут и притащат. У нас топливо улетает просто. Горилкин кивнул. А потом скажи ему, доски и жерди понадобятся, а обшить стенки погреба и стеллажи там сделать. Это даже важнее столов и лавок. Горелки на пять кивнул, потом продолжил. А Мильников строит печь для обжига посуды, большую. Ну, ты видел, ее сложно не заметить. В принципе, она отличается от очагов только тем, что там нет дырки под котел, зато между топкой и дымоходом есть полка для посуды и люк, чтобы ее туда доставить и доставать. Говорит, как наделать всяких плошек и котелков для кухни. Попробует черепицу для строительства делать, а уже потом соорудит гончарный круг и будет учиться делать настоящие кувшины и чаши. Король обрадовался черепице. Строительство домов это тема, о которой люди вспоминали все чаще. Виолета Степановна вернулась. Проверила всех красавец, кто ел сырое мясо. У одной зародилась новая жизнь в кишечнике. Дала глистогонное дури. Вы сильно девчонок книг набитые, попросила Олег. Рано или поздно все равно пришлось бы пробовать сырое мясо. И с местными паразитами рано или поздно столкнулись бы. Зачем пробовать сырое? Да хоть бы потому, что на охоте или в длинном переходе варить не всегда получится, а вяленым можно перекусить. Ну вот попробовали. Теперь у нее полуметровый червь в кишках живет. Надеюсь, земные средства сработают, но они скоро кончатся. Потому что это было мясо хищника. С травоядными такие проблемы менее вероятны, а местные средства от паразитов придется искать. Земная аптечка рано или поздно закончится, а шанс подцепить их и есть... И бисерого мяса. Речная вода, она в осне земле, да мало ли откуда. Наставница только рукой махнула. В принципе, понятно, что в отряде из нескольких десятков человек, да ещё и молодых человек, без эксцессов не обойдётся. А что с белым налётом на крокодиляте не делать? Выбросить всё? Вернулась с хозяйственным вопросом Оксана. Виолетта Степановна удивила. Мы с Галей посоветовались. Пока налёт только на поверхности и в кость мяса не портит. Не торопитесь выбрасывать. От тех угроз не спрячешься. Споры этой плесени и в воздухе присутствуют. Пока наблюдаем за больными. Если осложнений не будет, ничего страшного. Пусть от малых доз этой заразы иммунитет нарабатывается. Вопрос вроде решили. Потом стали обсуждать выход девушек под охраной парней в лес на сбор орехов. Даже не орехов в товарных количествах, а образцов, чтобы проверить на съедобность. Пока были проверены только буковые орешки и кедровые, причем кедровые только одной породы, а их много. Наставница, когда мы за орехами в лес пойдем, вы и Гала идите с нами. Травок наберете, что-то для лечения может пригодиться, что-то чай заваривать. Предположила Тягина. Работа медикам предстояла огромная, но необходимая. Чем раньше ее начать, тем больше шансов, что удастся подобрать местные лекарственные травы до того, как в них возникнет нужда. Вроде все уже обсудили, собрались разбегаться. Сергей Королье остановил. Я хотел обозначить еще одну проблему. чтобы вы подумали заранее. Люди по спрашивали, а потом мы соберёмся отдельно по этому вопросу и примем решение. Все уставились на Сергея. Что там ещё за проблема такая важная? Людям надоело тесниться в капсуле. Все ждут, когда мы начнём строить отдельные дома или хотя бы комнаты в общем бараке. А то а уж как надоело ждать очереди в туалет по утрам, улыбнулась Кабза. Так что персональные туалеты тоже не забыть. Чтобы знать, как и что строить, надо понимать, как мы будем жить. На самом общем уровне. Нужна ли нам строить семейные дома или индивидуальные комнаты? Или, может, два общинных дома для женщин и для парней? Нужны ли отдельные очаги в каждом доме, погреба, туалеты, колодцы? Можно быстро общинные дома построить типа казарм, а потом не торопясь строить индивидуальные, предположила наставница. Ну, во-первых, не так уж это и быстро и просто строить руками почти без инструментов временные бараки. А во-вторых, это только одна сторона вопроса. Проблема более общая: как мы будем жить? Если упростить, будет ли у нас первобытный коммунизм или мы будем жить семьями? Горелкин помотал головой и не понял. Объясни, в чём разница. Король стал рассказывать, что он накопал по этому вопросу. Первобытные люди жили племенами, то есть одной большой семьёй. Дом общий. Работали сообща по команде старейшины, вождя. Имущество общее, пища тоже общая. Исключение то, что сделал или насобирал в одиночку своими руками. Мы, в принципе, пока и живём именно так. Вот такой жизни есть две проблемы. Первая. Первобытный коммунизм основан на потаральной силе. На том факте, что если кто-то отказывается выполнять приказы или плохо работает, вождь может сунуть ему в морду кулаком, а в особо сложных случаях копьём в живот. Если вождю на это не хватит сил, остальные члены племени ему помогут, потому что кормить тонеяцев никто не любит. Мы к такому просто не готовы. Ещё инициатива в таком обществе не приветствуется, а его экономическая эффективность низкая. И в части секса будут обиды и конфликты, подсказал Горелкин. Они в любом случае будут, но в таком обществе станут не исключением, а обыденностью. И это тоже вторая проблема. Пока мы развлекаемся в вирте, настоящих семей у нас нет. Если мы не станем рожать детей, то просто вымрем, причём последние из нас будут умирать от голода или станут жертвами хищников. Но как только появятся дети, появятся и семьи. Семья станет элементарной ячейкой общества, и коммунизм разрушится. Каждый захочет нести добычу не в общее хранилище, а своим детям и жёнам. Но сейчас же как-то живём в коммунизме? удивилась Кабза. Сейчас у нас выхода другого не было, но постепенно самая главная угроза снимается. У нас есть капсула, укрытие от опасностей на крайний случай. Мы убедились, что способны справляться с нападениями животных. Ну да, справляться это позвать горелки, на и он всех убьёт, улыбнулась Тягина. Хоть бы и так. Мы нашли способы добывать пищу. Голод нам больше не угрожает. Мы осваиваем новую территорию и ресурсы. От главных страхов мы избавились. У нас осталась единственная базовая потребность, которая пока не удовлетворяется. У нас нет жилья, в котором каждый человек может чувствовать себя в безопасности. Капсула таким жильём не является, потому что мы не привыкли к постоянному присутствию рядом других людей. Нам нужно уединение. Как только мы построим жильё, эта потребность получит удовлетворение. У людей больше не будет стимула фламать себя и подчиняться общему руководству. Начнутся вопросы: зачем мне эти влез за орехами, если у нас есть мясо, а мне хочется поспать? Либо придётся действовать силой, либо коммунизм развалится. А потом ещё и на парочки разобьёмся, дети пойдут, и совсем конец коммунизму, добавила Тягина. Допустим, коммунизм у нас обречён. А в чём проблема сразу строить семейное жильё? Горелкин спросил. Если мы будем строить наше общество из семей, Тогда надо будет создавать механизмы обмена. Одна семья набрала орехов, другая убила мясо, а третья налепила горшков. Кроме семейных запасов будет еще и общий племенной резерв. Потребуется как-то обмениваться своими ресурсами, торговать друг с другом и платить налог племени. Создать работоспособный механизм будет непросто. Горелкин почесал затылок. Все это было слишком сложно. Женщины внимательно слушали короля и молчали. На практике постепенно отношение как-то сложится. Проблемы будут решаться по мере их возникновения, закончил король. Но нам сразу надо будет определиться с принципами, иначе будет много конфликтов. Вот я и прошу подумать, пообщаться с народом, особенно Олега прошу. По вашего очага все специалисты собрались. Бригадиры разошлись по советам о задачами. Слишком много вопросов цепляла затронутая королём тема. Нужна ли семья? Вроде нужна, И из кого она будет состоять? Из парня с девушкой и их детей? А куда девать тех девушек, которым не хватит персонального парня? Определить их в наложницы и раздать по парням? Или поселить в общем женском доме? Как обменивать горшки и оружие на мясо или орехи? Вводить деньги? Какую часть добычи отдавать в копилку племени? Как делить добычу от общих охот, в которых участвует много людей? Загруженный мыслями Горелкин перешел во временный лукус, где его ждали мы с Федоровой. парень очнулся от тяжелых дум, покрутил головой, обратил внимание на наш вид. Федорова приняла облик Тягина, в тонкой рубашке на голое тело. Сегодня ее очередь сексом заниматься, решила поэкспериментировать, а я в своей внешности сидела. А Золушка куда делась? поинтересовался Олег. У Золушки любовь, она к пилоту капсулу ушла. Серьезно? у горелки на брови на лоб полезли. Ну да, не все считают тебя неотразимым мужчиной. Пилот-то на что же ничего. Горелкин на миг задумался, а потом с облегчением сказал: "И ладно, так даже лучше. Мне воз два их за глаза хватает". Потом пересказал нам разговор на совете на тему будущих отношений, семейных, имущественных и хозяйственных. Федоро возжились, сразу стала фантазировать на тему, сколько в ее доме нужно комнат. Горелкин ее приземлил, объяснил, что все фантазии придется реализовывать своими руками и подручными средствами. "Ладно, тяжело понимаю". Пусть тогда комнатки будут маленькими, но всё равно большая гостиная-кухня нужна, и спальня нужна, а потом и детская, и две. А ещё кладовка, погреб, с туалетом не знаю как, и с колодцем. Спальня не одна нужна, улыбнулась я. Наш горелкин мужчина видный, у него будет много жён и наложниц. Каждый потребует отдельная спальня. Фёдорова выпячила глаза, но подумала и согласилась. На каждого парня уже приходится полторы девушки, а потери ещё будут. Тут или всех лишних девиц по парням разбирать, или незамужние станут источником разврата и постоянной борьбы за женское счастье. Пробный выход в лес за орехами намечался на утро. Горелкин выстроил ходоков в шеренгу. Олег с копьём из мачете, Ирина с рогатиной из рога носорога. Это группа ликвидации угроз. Двое парней с копьями и наконечниками из заточённых рёбер носорога это группа охраны. Тягиная Кабзас с такими же копьями, начальнице У каждой бригадирши по три девушки с дротиками и корзинками, висящими на спинах, как рюкзаки. Сборщицы. Дротики им нужны только чтобы самостоятельно от вороны могли отмахнуться. И ещё идёт галобордес тоже с корзиной и дротиком. Она будет травки собирать. Рыкин на костылях в лес не идёт, он береговой дозорный. Мастеровые остаются и занимаются своими делами. Король тоже остаётся руководить теми, кто в лагере охраняет их. У него рогатина из рога носорога. У Ривера и Мельникова каплю из мачете. Тревога, потрапея вдоль берега, броненосец идет, кричит наблюдатель с крыши. Горелкин посмотрел, действительно идет вдалеке. Не торопливо так, сворачивать и слушая в человеческий лагерь не собирается. При его защите и вооружении чего-то бояться он просто не привык. Стада ленивцев давно боже свернула. Все в капсулу, выход отложился. Все расположились на креслах и ушли Верт, оттуда удобнее наблюдать за происходящим. Ящер был похож на продукты противодейственна любви кошки, черепахи и ежа. Длиной метров 6, высотой примерно в рост человека, продолговатый, толстенький на четырёх ногах, довольно высокий, так что живот по земле не волочится. Относительно короткая шея направлена горизонтально, несёт бронированную голову с треугольными костными ушами. На длинном хвосте два ряда шипов и тяжёлая костяная кувалда шириной почти в полметра. Все тело от носа до кончика хвоста покрыто прочными чешуйками. На верхней половине тела щетки крупнее, самые крупные имеют острые выступы. Интересно, как они трахаются с таким количеством зубцов на спине? Мелькнула мысль Горелкина. Есть версия. Задами друг другу становятся. Может, самец заднюю ногу самки на спину кладет, староежненько, чтобы не поцарапаться. Не безопасно это дело размножаться. Это ещё что? Вот и Богомолов действительно с экс-безопасным не бывает. Броненосец дошёл до траншеи спуск к воде, прорытой людьми поперёк берега. А задача настановился перед ней. Траншея узка, и ящер мог бы её перешагнуть, хотя и не без труда. Но привесив несколько тонн, попытка встать на обрывистый край привела бы к обрушению. Броненосец постоял, поглядел вниз, фыркнул и пошёл в обход. Спокойно обошёл траншею, потом вернулся к берегу и двинулся дальше в лагерь. Добрался до анни затушенных очагов, понюхал кипящий котелок, понюхал дым над дымоходом, понравилось. Нюхал долго, наклоняя голову то правой, то левой ноздрёй. Потом ещё шею погрел. Что это он делает? Думаю, ноздри и шею от мелких паразитов обрабатывает. Тело у него щётками защищено, а оно зря открытое. Живек-то хочет, даже почесаться нечем. Приняв процедуры, я ещё задумчиво пожевал лазу, приготовленную для изготовления корзин. отложил кучку навоза и мирно пошел дальше, слегка помахивая стороны в сторону костяной блавой на кончике хвоста. После ухода ящера народ высыпал из капсулы. Строимся, горел Кинзаново, стал проверять готовность людей. В лесу не шуметь, не разбегаться, под кустики по нужде не присаживаться. Девушки с мужчинами захихикали. Ну, если все понятно, тогда пошли. Группа втянулась на спуск, к реке перешла мост и вошла в лес. Первая вышедшая за пределы лагеря группа, в которой большинством были девушки, когда разведчики осматривали лес и потом искали бревна под вырубку, они обращали внимание на источники растительной пищи. Так что теперь Горелкин уверенно повел девушек к ближайшему кедровику, густо заросшему невысокими кустами с круглыми шишками на ветках. Предположительно прошлогодние шишки были сейчас уже зрелыми, повесят еще на ветках, а в летнюю жару раскроются и выбросят семена. Были и молодые шишки этого года. Но их отличить было легко, они совсем зелёные. Охрана встала по краям группы. Девушки начали тихо без особых шуточек и разговоров собирать шишки. Группу кустов обобрали быстро. Борда в это время шныряла вокруг, собирая образцы и трав и веток. Она осматривала и обнюхивала свою добычу, пытаясь понять, что полезного можно извлечь, вот, например, из этой веточки с мягкими хвойными кисточками и свежим запахом. Что дальше? Поинтересовались бригадеш у Олега. Пойдём к опушке, по дороге натрясём шишек с дерева. На опушке есть заросли саговниковых пальм. Да будем образец заголовки с семенами. А клубней никаких не находили или мясистых стеблей? Горелкин задумался. Он бы столковал: уже перед носом в реке растёт лотос. На земле его употребляли в пищу. Корневища вроде ели семена, а листья то ли в чай клали, то ли как лекарство использовали. Точно. На обратном пути в реке Лотоса нарвём корни, листья и вообще всё, что нарвётся. Там его полно. И по сторонам смотрите, может, лианы, какие увидите, есть шанс, что у них будут клубни на корнях. Группа тихо выстроилась в вздвоенную цепочку и двинулась к капушке. На ветках над людьми возились вороны, под ногами копошились насекомые и многоножки. Где-то далеко зарокотал какой-то крупный ящер. Судя по всему, у кого-то брачный сезон. По дороге набрали образцы желудей и орехов. Заметив движение, Горелкина остановил людей. Впереди пытался маленький килограммов на 200 детёныш титана. "Давай его убьём", горячо зашептала в ухо разведчица Тягина. "Свежего мяса хочется". Олег взвесил заи и против покачал головой. "Нет, у нас другая задача, и группа под неё подобрана. Не надо смешивать". "Его же можно из лука просто подстрелить", удивилась Тягина. "Можно. И потом он убежит под ранком, пройдёт 10 км, забьётся в кусты и там умрёт". И его придется два дня искать по следу. Или, если все таки получится убить его сразу, придется его тут же разделывать, потому что целиком мы его не утащим. Пока будем возиться, на запах придут хищники, а у нас почти вся группа. Девушки с палками вместо оружия. Горелкин шуганул мелкого, величиной с кабана ящера, и повел группу дальше. На опушке осторожно высунулся из кустов, осмотрелся, потом осмотрел окрестности в бинокль и никого не заметил. Одного из парней Олег послал на верхушку пальмы за семенами. Для безопасности обвязали его веревкой вокруг ствола, пальмовая высокая, метров пять точно. Опираясь на агарми в сухие черешки и листья, покрывающие ствол, и перекидывая веревку, парень полез вверх. Пока добывали головку семян саговника, Бордес облазил окрестные кусты и собрала новые образцы для себя. Группа вернулась к реке. Прямо около моста отправили человека по пояс в воду, надергав целиком прямо с корнями несколько лотосов. Крокодилов не особо опасались. Ниже по течению реки перекрывало бревно засека, выше него рептилий не видели. На всякий случай, конечно, сторожили и копья наготове держали. Когда парень вышел из воды с добычей, его внимательно осмотрели. У вдруг пиявки прицепились или ещё что, ничего не обнаружили, только качественную и вонючую липкую чёрную грязь, которую он весь извозился. Вот и всё, сказал Горелкин, когда перешли мост. Мы дома. Как-то даже скучно прошло, с лёгким разочарованием сказала Кабза. Я думала, этот новый мир неизведанная территория, а получилось обычный лес. Правильно проведённый выход и должен быть скучным. Если не скучно, значит опасно. При виде капсулы девушки смешались в строе и бодро потопали в лагерь. Некоторые трусцой добежали до навеса, где обычно работали, сбросили там корзины с добычей и рванули внутрь капсулы. Торопились занять очередь в туалеты. Следующий совет был посвящён результатам вылазки в лес. Орехи и желуди ещё зелёные. Наверное, их надо собирать в конце лета, после жары, когда осыпаться начнут. Очитовала тягина в результате проб. Соговик оказался ядовитым, зря лазили на пальму. Может и не зря, возразила Кабза. Может, он просто недозревший, а может, у нас станут найти способ обработки, при котором яд уйдёт. Я помню, какой-то африканский корнеплод ядовит. Его перед использованием обязательно молоть и сушить надо. Несмотря на это, он и сейчас там основной источник углеводов для местности. Ну, пока с соговником откладываем вопрос. Может, летом попробуем разную обработку? Уточнила Аня. Орехи кедровые съедобные, их можно так есть или муку из них делать? Только долго и нудно приходится шишки шелушить и ядрые из скорлупы добывать. Может, как-то научимся быстрее это делать? Пока что это не добыча пищи, а мучение. Слово взяла Оксана. Корневище лотоса съедобны. Мы попробовали их жарить, неплохо получается. Можно в суп бросать. Но как основное блюдо, вряд ли подойдут. Мароки много, урожайный, с небольшая, разве что этот лотос специально выращивать в каком-то пруду. Листья хорошо для заваривания чая использовать. Он слегка тонизирует и на вкус приятный. Надо их побольше собрать. Для аромата можно цветы в чай добавлять. Мы думаем, сушить их надо, пока они не отцвели. Присутствующие оживились. Чай это важно. Пока у них из напитков было только то, что есть в запасах капсу. А оно скоро кончится. Еще мы пару видов грибов собрали на пробу, оказались едобные. Попробовали жарить и варить, вкусно. Грибов в лесу много, так что от голода не умрем. Надо попробовать собирать и сушить, предложил Горелкин. Неизвестно, будут ли летом дожди и грибы могут исчезнуть. Вы слышали наставницу? Они с Галой изучили травки, которые ты собрала. Есть кора деревьев с высоким содержанием дубильных веществ. Отвар попробуем использовать при кожных болезнях, ангиите, паносе. Думаю, нам нужно научиться дубить кожу, чтобы шить нормальную обувь, а не мокасины те, которые за месяц развалится. Виолетта с Типаном отвлеклась на хозяйственные применения. Продолжила. Есть много мхов, которые можно использовать как кровеостанавливающие и обеззараживающие средства для при перевязке ран. Хвощ можно использовать как мочегонное при отеках, отеклениях других болезнях. Отвар папоротника предположительно можно использовать как глистагонное, но это не точно. Наставница задумалась, вспоминая, потом закончила. Ну и пока всё, больше ничего проверить не успели. В целом, если лихорадке и простуде придётся лечить симптоматически, а чем обработать раны или спастись от паразитов, мы найдём. С плесенью ещё эксперименты начали, может, что-то вроде антибиотиков научимся делать. Король засомневался. У нас вроде пока проблем с ранами не было почти. Местные хищники, если кусают, обычно человек до перевязки не доживает. Не скажи, Каждый выход в лес, каждый день неактивной работы. У кого-то царапины воспаляются, кто-то мозольно отёк у кого-то сыпь непонятной природы. Вроде обсудили. Да, сухой мох можно использовать для гигиены женской. Девушки сразу повеселели. Переглянулись молча, очевидно, после совещания начнут эксперименты по сушке мха и поиску способов его удобного применения. А волокнистые растения для изготовления верёвок и полотна не нашли? Всё только руками развели. Во-первых, не нашли, во-вторых, Как они, собственно, должны выглядеть? Лен в лесу пока не видели о растения вроде дико вольная или канапли, с виду мало отличаются от других трав. Тем более тут и трав земных типов почти нет. Король нахмурился. Веревки и ткани. Еще одна важная для хозяйства головная боль. Даже просто примотать наконечник копью или соединить две палки нужна веревка. Шнуры и парашютных строп рано или поздно закончатся, а при масштабном строительстве скорее рано, чем поздно. Так или иначе выход в лес оказался удачным. хотя бы потому, что удалось разнообразить меню, добавить в него грибы, орехи и чай из лотоса. Когда текущие вопросы обсудили, разговор перешёл на будущее. Все бригадиры пообщались со своими людьми, и сейчас главной темой стало предполагаемое строительство. Не строительство остро необходимого сарая для вяления мяса после больших охот, не погреб, который уже почти закончен, а масштабное строительство жилья и посёлка вокруг капсулы. Я поинтересовался у Ривера, сколько времени придётся потратить на строительство домов из брёвен. Поделился информацией Горелкин. А у Мельникова, есть ли строить из говна и палок? В смысле, глинобитные. Результаты ожидаемы. Из брёвен мы на каждую семью будем строить избу по несколько недель. На всех построить потребуется до года. При этом будут постоянно заняты больше половины парней, лесорубов ещё и охранять придётся. И лес вырубим далеко вокруг моста. Згленаобитными проще и быстрее. В принципе, их девушки могут делать, парни только каркас поставят. Згленаобитные разрушат любой проходящий мимо броненосец, возразил король. Просто махнет хвостом неудачный и сломает, не говоря о тербазаври. Ну и в чем проблема? Опять зглены замазать, когда он уйдет? Придется лагерь днем и ночью охранять, при появлении крупного ящера будить народ и загонять в капсулу. Постоянно так жить не вариант. Бригадиры задумались. Можно делать хорошо, но тяжело и долго. Или можно быстро, но плохо. Строить придётся своими руками, от этого выбор приобретает особые оттенки. То есть тот факт, что мы будем жить семьями, а не в комнатах общего барака, ни у кого вопросов не вызывает, уточнила Тягина. Ну да, по-другому не получится, большинство именно так видит, ответил король. Будет общий женский дом, особенно в первое время, может, в семьях будет не по одной жены, а больше, но в принципе семьи будут. И планировать строительство надо исходя из этого. А если кирпич использовать, Оксана поинтересовалась: "Это ещё дольше, чем из брёвен? А если наружную стену из брёвен, а внутри глинобитные?" Парни стали на калькуляторе прикидывать длину стен. "В принципе, можно", поднял голову от своих расчётов Олег. "Если делать сруб по внешнему периметру и поперечные стенки частично тоже из брёвен для устойчивости, получится метров 100 сруба. Это чуть больше, чем три избы. За пару месяцев справимся, я думаю". А девушки параллельно глинобитные перегородки построят. Только надо будет как-то защитить стену, чтобы приблудный тарбазавр ее не разобрал, начиная с верхних венцов, и чтобы работоры через нее не лазали. Может, ров вокруг прокопать? Помнишь, как броненосец траншею обходил? По-хорошему, надо не только дома защитить от таких посетителей, но и площадку вокруг метров на сто. Я думаю, можно что-то типа рога так из бревен вкопать поперек тропы, высотой метра два, наклоном заостренным концом поставить это ограждение под углом к тропе. Тогда животные будут просто сворачивать с неё и обходить лагерь. Она большей части периметра простую изгородь из жердей поставить, и будет достаточно. Какой смысл животным перед через неё, если путь впереди будет свободен? Опять углубились в расчёты. Получилось, ограду можно выстроить быстрее, но стопроцентной гарантии она не даст. Значит, будет передовой линии защиты, и строить её надо после жилья. Впереди предстояло много очень много тяжёлого скучного и однообразного труда. А ещё предстояло много разборок по двум поводам: кто в каком порядке и какую площадь жилья получит из построенного, и кто на этом строительстве будет работать.